Литераторы. Век нынешний и век минувший. Грибоедов. — А сколько сыну лет? — Десять. — То есть читает уже вовсю? — Ну, посетительница замялась. — Умеет. — Ага. Харлам потер подбородок. — Отца делать будем? — Как это? — Вы ведь не замужем, так? — Да. — Стало быть, ребенку нужен отец. — Такое, чтобы мальчик мог им потом гордиться. Трагически скончавшийся за день до свадьбы. Еще лучше, если героически погибший. За идею, за общее благо. «А так можно?» — с запинкой спросила она. «Да, конечно, это же художественная литература. Вот, скажем, лоханик...» Харлам вывел на экран данные по лоханику. Глаза посетительницы округлились. «Это которого в сауне?» «На выходе из сауны» уточнил Харлам. «Да он. Как вам такой прототип?» «Про... что?» «Кандидат в отцы». «Да, но...» «Не бойтесь. В книге у него будет другое имя, другая внешность. Все другое. И застрелим мы его не на выходе из сауны, а, скажем, на выходе из офиса. Так солиднее. Убийц на всякий случай тоже прикончим. Да сам он их и прикончит, от греха подальше. Вы же знаете, как дети воспринимают прочитанное». «Не дай бог, вобьет себе в головенку, что должен отомстить за отца. Вырастет этаким Гамлетом. Оно вам надо?» «Но я с ним даже не знакома. С лоханником». «Ваше счастье». «Не понимаю». «Что тут не понимать? Облагородим, романтизируем. Уж на что Генри Морган — зверь. А Сабатини нам из него вон, какого лапушку сделал. Про капитана Блада читали?» «Смотрела». «Вот что-то в этом роде». Заказчица колебалась. «Ну да как?» «Нет», — решительно сказала она. Лицо ее застыло, голос зазвучал глуховато, почти угрюмо. «Не надо ничего придумывать. Пускай отец будет настоящий. Как есть, без прикрас. В конце концов, мальчик должен знать правду». «Ага», — Харлам поразмыслил. «Стало быть, работаем строго документально». «Тогда мне нужны данные». «Это в смысле имя, фамилия?» «Без фамилии. За фамилию папа может и в суд подать». «Достаточно имени, словесного портрета. портрете, кстати, тоже изменим». «Как это измените?» «Ну, не совсем, конечно, изменим. Так, чтобы узнать он себя узнал, а доказать ничего не мог». Она задумалась. «Тогда, пожалуйста, и мой портрет тоже». «Чем он вам не нравится?» «Ну вот, курносая». «Послушайте...» Харлам поморщился. «Литература — ни кино, и не фотография. Тут своя специфика». «Стоит заикнуться, что вы не курносы, именно курносы и отпечатаетесь. В памяти читателя. Словом, предоставьте это нам». «Что не понравится, скорректируем». «Теперь насчет отца. Все его грешки, будьте добры, на бумажечку, а лучше на диктофон». «Там», — сказала она, кивнув на экран. «Все там в файле. А можно вместо словесного портрета видеозапись?» «Еще проще», — одобрил Харлам. «Какой тиражик желаете?» Озадачилась. Шевеля губами, загнула мизинец безымянный, средний. Над указательным засомневалась. «Три. Три экземпляра!» «Лучше пять», — посоветовал Харлам. «Стоить это будет примерно столько же, а запас карман не трет. Телефончик оставьте». Хрупкий старичок-охранник в новенькой просторной камуфле, мальчиковых размеров, сидел на своем посту и пил собственноручно заваренный чай. Он вообще все любил делать собственноручно. По старинке. Харлам тронул кнопку кофейного автомата и, вынув из ниши пластиковый стаканчик с горячим шоколадом, присел напротив. «Хотел ей лохаников парить, поделился он. «Не канала. «Это того самого что?» «Да-да», — рассеянно сказал Харлам. «На выходе из сауны». «Зачем?» — полюбопытствовал старичок. «Что зачем?» «Впарить». Харлам пожал плечами. «Нет, но ну я мог бы и рок-звезду ей предложить». «Тоже вариант. Выходил с концерта, а о свадьбе уже известно. Откуда не возьмись ревнивая брюнетка с пистолетом. Одну пулю ему, другую себе. Потом смотрю на нее, на заказчицу. Нет, думаю, не проканает. Лучше лоханика». «И кого же вы ей, Харлам, в итоге впарили?» «Никого», — без сожаления признался он. «Как выяснилось, жанр не тот. Ребенок должен знать, какая сволочь у него отец». Старичок в камуфле сочувственно покивал. Был он лыс, кудряв и длинноволос. Такое вот сочетание. Начинающиеся от ушей кудерышки касались горбика. Честно сказать, стеклянной коробчонки, приткнувшейся возле кольца трамваев, охранник не требовался. Просто штатная единица полагалась ей по статусу. Тем не менее старичком дорожили. В доисторические времена хрупкий пенсионер состоял в настоящем союзе писателей а раритетный экземпляр его повести «Бери и помни» пребывал под прозрачным колпаком на специальном столике. Посетителям, тем, кто заинтересуется, врали, что колпак вакуумный. «Я тут, край муха, нечаянно вас подслушал!» С очаровательной, виноватой улыбкой известил старичок. «Вы профессионал, Харлам. Такое количество уменьшительно-ласкательных суффиксов в мои времена встречалось разве что в речи дантистов». И, пожалуй, официантов. Зубик, снимочек, коньячок, балычок. Вот и вы тоже портретик, тиражик. Ах да, еще прихмахеры. Затылочек, бровки, ушки. Клиента надо любить, мрачно ответствовал Харлам, облизывая шоколад с надменно выпеченных губ. Иначе потеряешь. Можно? Он протянул руку к столику, увенчанному якобы вакуумным колпаком. Пожалуйста, пожалуйста, любезно отозвался престарелый страж. «Кому ж, как не вам?» Бережно изъяв из-под стеклянной полусферы неожиданно легкую книжку, оператор покачал головой и поцокал языком. Потом раскрыл на выходных данных. «Сто экземпляров!» — поразился он. «Да уж, тираж!» не тиражик!» Еще раз взвесил высохшее до хруста полиграфическое изделие. «И разошлась?» «Да как? Не вся, конечно. Половину я потом выкупил». Кое-что раздарил, кое-что по библиотекам распихал». «Ого! Тогда еще библиотеки были». С заметно возросшим уважением Харлам оглядел книгу, потом автора, как бы сопоставляя оба реликта. «У вас там о ком?» «В повести-то? Да, пожалуй, что о себе». «Так вы что, за свой счет ее печатали?» «Представьте, нет. За казенный. «Не понимаю», — искренне сказал Харлам. «Пятьдесят человек купили по экземпляру». В книге о них ни слова, а они все равно ее купили. Зачем? Читать. И какой им интерес читать про вас? То есть, как какой? Читатель отождествляет себя с главным героем. Отождествлял. Хмуро поправил Харлам. А теперь в конец клиент обленился. Требует, чтобы он сам был главным героем. Старичок хотел еще о чем-то спросить, но не успел. Новая гостья пожаловала. В раздвинувшиеся стеклянные двери она прошла, вероятно, по привычке, бачком. Настолько была широка. Харлам поспешно вернул, раритетное издание под колпак и метнулся навстречу. Здравствуйте! сердечно поприветствовал он вошедшую. Мы рады видеть вас в нашем салоне. Скажите, пожалуйста, как вы нас нашли? Последний вопрос был обязателен. Пиар-отдел проверял действенность рекламы. Здравствуйте! Неуверенно отозвалась она. «Как нашла?» «Через интернет». Сметливый оператор шустро выкатил из угла самое раскидистое из кресел, предложил присесть. Присела. Кресло тоже присело, на амортизаторах. «Слушаю вас». Посетительница подняла на Харлама проникновенные, как у нерпы, глаза. «Могу я заказать у вас одну книгу?» «В смысле, один экземпляр?» Опешила, моргнула белесыми ресницами. — Нет. — чуть отстраняясь, протянула она. — Экземпляр... экземпляров... экземпляров десять. — Замечательно. А что за книга? — Мастер и Маргарита. При этих словах личико, воссевший, озарилась тихой улыбкой. — Только сделайте, пожалуйста, так, чтобы вместо Маргариты везде была Виолетта. Харлам погрустнел, вздохнул, но вежливости не утратил. — Это вы не по адресу. С прискорбием молвил он. «Наша фирма, если обратили внимание на вывеску, называется «Семейный альбом». Мы занимаемся исключительно новелизациями биографий». «А если я хочу именно такую биографию?» «На здоровье, но с текстами Булгакова мы не работаем, не имеем права». «А кто имеет? Не подскажете?» «Разумеется, подскажу. Минутку». Порхнул пальцами по клавишам. «Вот, пожалуйста, все права на Булгакова принадлежат фирме «Собачье сердце». «Адрес не дадите». «Сию минуту». Харлам тронул клавиатуру. Секунду спустя принтер выплюнул нечто красочное. Видимо, рекламный проспект. «И все-таки не понимаю», — признался Харлам, проводив Виолетту, Маргариту до раздвижных стеклянных дверей. «Как вы тогда работали?» «Вот, например, эта поезд». Он вернулся к столу, возложил руку на колпак. «Кто вам ее заказал?» «Никто?» «Да ладно! Что ж вы ее просто так?» «Просто так!» «Зачем?» Старичок вздохнул, приподнял бровки, потом включил горелочку и, наполнив круглый прозрачный сосудец, покупной родниковой водой и покрена, водрузил его на бледное соцветие огня. «Так, для себя!» «А идея?» — опешил Харлам. «Что идея?» «Идею вы где взяли, если заказа не было?» «Своя была?» «Венедикт Фадеевич!» — укоризненно молвил Харлам. «Вы что, миллиардер? Идея-то финансируется, продвигается. Откуда вы знали, кого лизнуть, кого опустить? Вот смотрите, заказали мне отца ребенка. До этого момента я о нем и не слышал даже». «Понимаете, Харлам?» — деликатно попытался объяснить старичок. — Я ведь работал над этой повестью, как бы это сказать, в свое удовольствие. — А потом? — Принес в издательство. — И взяли? — Взяли. Тогда еще в бюджете области была графа на книгоиздание. — Странно, — сказал Харлам. — Мне уже и самому теперь. Странно. Помолчали, наблюдая, как на дне прозрачной сферы вызревает серебристый дрожащий пузырик воздуха. Дозрел и всплыл, уступая место другому. Вскоре пузыри начали срываться стаями. Особой стеклянной палочкой охранник взвихрил экологически чистый кипяток и, выключив горелку, приступил к ритуалу заварки. «Долго с ней возились?» — поинтересовался Харлам. «Полгода?» «Да нет, больше». «Сколько?» — ужаснулся оператор. Старичок повторил. «Шутите?» «Нет». Харлам был потрясен. Сходил к автомату, взял еще стаканчик. «Вы что, ее вручную правили?» «Я ее и писал вручную». «Как?» «Так». Сидел за клавиатурой, пальчиками в буковке тыкал. У Харлама остекленели глаза. Безна времени разверзлась перед оператором. Знал, конечно, что Венедикт Фадеевич — существо древнее, но не думал, что до такой степени. «Вот это да!» — выдохнул он, едва ли не с восхищением. «Может, вы тогда еще и на пальцах считали?» — Бывало, что и на пальцах. — А ручкой на бумаге писать не пробовали? — Вы не поверите, Харлам, но именно так я и начинал. — А покажите! — затрепетав от любопытства, попросил оператор. — Что показать? — не понял старичок. — Покажите, как вы это делали! Вручную! Венедикт Фадеевич крякнул, приосанился, был польщен. — Показать? — переспросил он, размешивая палочкой чай. — Ну, смотрите, Харлам! — Отставной литератор покинул пост и воссел за клавиатуру. Предъявил растопыренные пальчики, только что рукава до локотков не засучил. «Я приближался к месту моего назначения», аккуратно тыча в буковке набрал он, подумал и поставил точку. Внезапно компьютер издал тревожное гудение, и на экране возникла алая предупреждающая иконка. «Коллега!» — значилось на ней. «Вы хорошо подумали!» И подпись «Балдинские». Болезненно охнул Харлам. «Венедикт Фадеевич, сотрите, быстро сотрите! Это вы нечаянно из Пушкина какую-то фразу набрали!» «Почему нечаянно?» Бормотал в конец запуганный старичок, стуча по клавише. «Я ее нарочно набрал!» «Да целиком убейте!» — взвыл Харлам. «Через минуту штрафные санкции пойдут!» Слава богу, убили вовремя. «Да...» — протянул Харлам. «Вот это бы мы сейчас с вами влетели, Венедикт Фадеевич!» Проштрафившийся охранник к тому времени вновь убрался на свое рабочее место и судорожно прихлебывал чаек. «Вы бы еще мороз крепчал, набрали?» — не унимался оператор. «Знаете, какие сейчас штрафы за пиратство?» «Да видите ли...» — беспомощно оправдывался старичок. «В мои времена подобные фразы были еще, так сказать, общим достоянием». М да. Изрек Харламы, и, покрутив напоследок головой, выбросил опустевший пластиковый стаканчик в корзину. — Ладно, проехали, — буркнул он. — Пора из отдела браться. Направился к монитору. Проходя мимо стеклянной полусферы, невольно покосился на повесть ручной работы. Хмыкнул. Сел. Сильные пальцы, скорее предназначенные для штурвала или мастерка, побродили по клавишам, назначая сюжет, жанр, раздавая имена персонажам. Затем тронули пусковую кнопку, и принтер принялся выбрасывать в лоток отпечатанные листы. «Да...» — грустно вымолвил Венедикт Фадеевич, наблюдая за производственным процессом. «Как теперь все просто делается? Это уже чистовик...» «Черновуха!» — бросил Харлам. «Болванка! Быстро, что ли?» — старичок пожал плечиками, шевельнув свисающие с затылка кудершки. «Я бы даже сказал мгновенно...» «Слушайте, а вдруг у вас там тоже проскочит какой-нибудь мороз крепчал?» «Наверняка проскочит. <скочит> и не раз». «И что за это будет?» «Ничего». А -а -а -а! старичок горестно покивал. «Понимаю. Программа лицензионная?» «Да не совсем. В лит конфискате куплено, но все равно. Заплачено за нее». Минут через десять принтер выплюнул последний лист и жалобно пискнул. Харлам вынул из лотка всю стопку, перевернул и зарядил снова. Пошла печать обратной стороны. Потом то, что получится, сунут в переплетную машину, и можно звонить заказчице. Что не понравится, выправим, что надо, уберем, что надо, добавим. — А что же вы, Харлам, видеозапись-то не просмотрели? — всполошился вдруг Венедикт Фадеевич. — Или вы ее загрузили уже? — Какую видеозапись? — Ну, ту, что вам оставили, внешность отца, грешки его... — Харлам пренебрежительно махнул рукой. — Везде одно и то же. Что у одного отца, что у другого. — Нет, но... А если не совпадет что-нибудь? — Скажу, подстраховался, чтобы под суд не влететь. За оскорбление личности. Все равно ведь потом подчищать. Дамы, они ж капризные. То им не так, это не эдак. Принтер сноровисто выплевывал страницу за страницей.